Глава 20 Эй, моряк, разницы между титановыми креплениями капнима и материалом двери? В принципе, никакой. И то, и другое легко рвется и ломается. Только надо быть аккуратным, чтобы в глаз ничего не отлетело, и одежду, что я держу в руках, не порвало. Ломать не строить. Куда больше неудобства вызывает цепляющееся за мою ногу существо? истерично ноющее на высокой ноте. «Кажется, этот жирный кабан — мальчик. Точнее, мужик, но я не уверен. Может, и женщина. Непонятно. Но нытик — точно. Отстань!» — трясуя ногой и вцепившимся в нее жердяем. «Убью ведь нахер!» В ответ слышится истеричное бормотание, в котором очень сложно разобрать отдельные слова — Но, по сути дела, этот жирный гад со способностями метаморфизма умоляет меня вставить ему мозги на место. Толстый неосапиент, надо же. Видимо, его способность требует запаса строительного материала. Кстати, если прислушаться к этим завываниям, то у него еще оказывается сильный управляемый талант направленного эмпата. Таким образом, он и считал с товарищем майора механику ее тела и даже некоторые речевые обороты. Куда удобнее, чем у немца, ставшего впоследствии моей копией. Включил, попользовался, выключил. Убивать мне его не хочется, поэтому просто залепляю существу все лицо густой слизью. Тот тут же начинает с ней бороться, отлипая от меня. Чем и пользуюсь, банально удирая и закрывая его в камере на перекошенную дверь. Откуда милосердие? Так он же не просто так истерит, а потому что потерял свое душевное здоровье именно на службе Советскому Союзу. Превращался, превращался и еще превращался, притворяясь разными людьми в разных ситуациях. Служил на благо Отечеству. На такого у меня рука не поднимется. Сам сдохнет. Медленно. Иду по знакомым коридорам. Совсем недавно мы в них жили. Куча народа с ней СУКРС. Неогены, люди, бумажные работники, ответственные исполнители, штурмовики, секретарши. Все вместе чистили тут все, ютились, бегали друг к другу за кипятком. В общем, было почти по-домашнему. Теперь же штаб расконсервировали, покрасили, даже слегка починили, заменив двери, плафоны и линолеум отчего вид стал прямо уважительный. Умеют же, когда хотят. Ну, или вспоминают. Ага. А, вот это место. Хе! А я-то думал, тут только чуть старье подкрасили. Нет, организовали пару хороших камер с изоляцией. Здравствуйте, Нелла Аркадьевна. Как вы тут? Участливо интересуюсь я, порвав дверь, мешавшую пройти к любимому начальству. Ты? поднимает голову, распятая посреди помещения женщина в угнетающем копниме. Как там колдун? Когда я его последний раз видел, он был хмурый, злой и недовольный. Честно рапортую я, начиная аккуратно ломать титановый экзоскелет. Но вполне здоровый. То есть ты его не... То есть я никого не, угрюмо обрываю я, вовсе не желающую мне помочь неогенку. «Хотя, учитывая, что ее освобожденная верхняя часть обессиленно падает на меня, а калина явно не в форме, но смотрит строго, собрано, даже требовательно. Ее явно здесь просто хранили. На коже нет следов уколов, взгляд не замутнен. «Вот прямо никого!» — пыхтит женщина, лежащая у меня на плече и чувствующая мои пальцы у себя в промежности. «Ну да». Мне надо разъединить нижнюю часть костюма, да. Это себя я могу его срывать за счет укрепления на сверхусилии. А вот саржи надо снимать аккуратно, как картошку чистишь. — В Союзе никого, — отвечаю я. Ну, с тех пор, как меня отмудохали и увезли в Аргентину. Я многое пропустила. Ты сможешь нас отсюда вытащить куда-нибудь? — Смогу, товарищ майор. «Вот ваша одежда». «Откуда?» «Снял тут с одного». Пока она одевается, я, выполняя просьбу майора, взламываю одну боковую панель, за которой висят пластиковые емкости с питательной жидкостью, которой ее кормили. Изредка. Сейчас женщина жадно глотает из надорванного пакета, а я, выйдя из камеры, курю и морщусь от звуков завывающей сирены. Что-то поздно она сработала. «Не поздно», — отвечает на мое бормотание блондинка, выглядящая в десять раз лучше, чем пять минут назад. «Камеры у тебя были отключены. Игры разных ведомств, изотов. Я как бы тоже числюсь без вести пропавшей. И в розыске, и за измену. По-разному. Тут все сложно. Ладно, — киваю я ей. Суду все ясно». «Кто не с нами, тот против нас. Не убивай никого. Сильных неогенов тут нет». «Да я и не собирался. Что люди, что неогены, да еще в старом бункере, не снабженном никакими финтифлюшками, типа герметичных дверей, автоматических пулеметов и огнеметов, особо-то ничего мне противопоставить не могут. Скорость, необычность формы, я перемещаюсь вдоль стен» пола и потолка, оставив середину импровизированного квадрата открытой, сила щупалец и клейкие свойства слизи. Как бы больше ничего и не нужно. Летишь, клеишь орущие обои, забирая у них оружие и присваивая себе. Заставляешь идущую за тобой женщину глухо-завистливо ругаться при виде кучи стволов, летящих вокруг неё. Сопротивления действительно нет до самого верха, а вот там я в нерешительности останавливаюсь. Впереди когти, те самые, с колдуном во главе, которые меня еще брали в общежитии. Настороженные, напряженные, готовые к схватке. Станковые пулеметы на их двух БМП направлены стволами на выход из овощебазы, под которой таится бункер но они не ожидают увидеть непосредственное начальство. «Привет, бойцы! Не ждали!» Криво ухмыляется Нелла Аркадьевна, бесстрашно вышагивая навстречу стволам. «Что? Ржа! Какого хуя?» Бормочет Спицын, автоматы, пулеметы и прочее как-то быстро опускаются. «Что ты тут делаешь?» «Живу я тут!» — хмыкает она. «Вольно, бойцы!» «Вы нас не видели, мы вас. Вы не успели, мы исчезли. Потом разгребемся». «Но!» «Никаких «но», Аболтус!» Почти ласково говорит она. «Витя, давай, уноси меня в свою страну, олень!» «Хм! Охренеть! Не человек, а танк! Именно она подставила меня с Васей. В этом я уверен на 147 процентов. Ну, как ведет себя. Ладно». Пообщаемся без лишних глаз и ушей. Правда, я не смог отказать себе в удовольствии похулиганить. Перед тем, как поглотить и поднять в воздух окалину, я высунул из себя заранее спрятанные стволы числом под сотню, чем заставил когтей испытать еще один нервный эпизод в их непростой жизни. А потом так и полетел тяжело вооруженным ежиком и с женщиной внутри. Причем эта самая женщина самым беззаботным образом задрыхла Кажется, я ничего в этой жизни уже не понимаю. Почему титановые яйца моей будущей тещи не видны и даже не нащупываются? Это я вам точно сказать могу. Они должны быть с баскетбольные мячи размером. С весом майора КГБ и трофеев, от которых я не думал отказываться, летать получалось просто на ура. Изображая себя хрен знает что на низкой высоте, я стремглав летел, куда левая щупальца захочет, а хотела оно в сторону полей, лесов и рек, среди которых на снегу так незаметен почти белый я. Отследить такое перемещение было просто нереально, поэтому, основательно запутав следы, я растолкал спящую красавицу, пришлось потрудиться И осведомился, известно ли ей место, которое можно назвать убежищем и оленьей страной. Но еще бы она не знала, да? Нехилое такое охотничье поместье на берегу замерзшего зимнего озера было лишь отправной точкой моих недолгих приключений на этом диком берегу. На пару сотен метров дальше я закопался щупальцами в колючий густой кустарник, а в нем возле кривого длинного пня быстро начал рыть землю, докопавшись до люка, поднять который не смог бы ни один человек. Трой бы тоже не очень справились, разве что парочка когтей, которые и организовывали эти лёшки. За люком оказалась просторная землянка, укреплённая бетонными столбиками с изоляцией и прочими прелестями, милыми сердцу окапывающимся мужикам. Она достаточно быстро проветрилась, заправленная брикетами. Печка-буржуйка начала делать температуру комфортной, так что вскоре мы с ржой уже сидели за криво сбитым столиком, задумчиво цедя заваренный майором чай. Скорее чефир, правда. Рассказывай, Витя как-то томно вздохнула отправившая меня в очередной раз на смерть и подставу женщина, откладывая чай и принимаясь вскрывать банку с разогревшейся на печке тушенкой. «Нелла Аркадьевна, вежливо назвал я женщину по имени-отчеству, скромно интересуясь, кормили ли ее в застенках только ухой или когда на ее так объелась?» «Изотов». Меня смерили взглядом поверх поднесенной ко банки. «Во-первых, я хочу есть и буду есть. Во-вторых, я очень сомневаюсь, что ты, летая у черта на рогах, овладевал последними разведданными и вообще понимаешь, что творится. Скорее всего, ты метался как дурак, убил кучу народа, может, трахнул еще несколько девиц, возможно, пострадал». У тебя морда какая-то выцветшая и больная, и глаза горят нехорошо. К чему я веду? К тому, что у нас нет трех недель, чтобы я тебе с перерывом на сон, посрать и обед, рассказала все, что знаю. Зато, если ты доложишь о своих метаниях, я смогу прояснить картину для себя, а потом изложить ее и тебе. Такой расклад тебя устраивает. Тогда начинай. Против логики не попрешь, тем более, что ряд из литровых банок тушенки на печке, мешающий поставить мою пятую, намекает, что питательную жижу майор усвоила, пока я ее сюда нес. Я начал рассказывать историю своих злоключений, попыхивая тлеющим табачным солдатиком и отхлебывая чефир. Рассказал все буквально, даже описал остановку на Ямайке, Без особых деталей, конечно. Блондинка слушала, не перебивая, Лишь сосредоточенно поглощая еду С перерывами на задумчивые перекуры. Уточняющих вопросов почти не задавала. Лишь один раз меня спросила, Правда ли, что Любимов, Один из самых известных неогенов-перебежчиков, Умер в камере со мной? Услышав ответ, молчала до самого конца. Вновь начав расспрашивать только о моменте, когда меня пытался уговорить подмёныш в её облике. — Вам, кстати, это тело и лицо идут куда больше, чем другим, — хмыкнул я. — Носить умеете? — Иди в жопу, — скривилась бывшая пленница. — А лучше жри, молчи и слушай. Первой новостью было то, что Витя — дурак, решивший, что Акалина отослала его на поживу стигме. «Вспомни-ка, в какой спешке было принято решение. Никакой западни бы просто организовать не успели, если бы делали это совместно. Эта твоя Машка проникла на борт самолета почти сразу, и она не знала, насколько ты отмороженный, чтобы моментально среагировать на ее присутствие. Участвуй в этом ржа, антипрогноз бы не накосячила». Потом, да, потом сделка с Валиачи, устроившего синхронное появление четырех мертвецов-шахидов, определила судьбу некоего Виктора Изотова и его команды. «А знаешь почему, Витя?» — продолжала задымлять небольшое помещение майор. «Потому что ты, мы допустили огромную ошибку. Мы просто не увидели потрясающий косяк, деталь» благодаря которой у тебя планов на успех было ноль. Хер целых, хер десятых. Догадаешься, о чем я? У нас есть время гадать? Есть. Все равно не буду. И хуй с тобой. Богатырша была на редкость великодушна. Ты собрал банду бессмертных. Ты сам бессмертный. Был, то есть. Чуешь, чем пахнет? Ты выдвинул требования. Насрать, насколько справедливые, одному биологическому сообществу от другого. Вы вместе с моей дочуркой просто не дали Ксюхам ни малейшего шанса на согласие. Секретный протокол Сталина был запущен в дело. Зачем тогда сделка с Валиячей? Этому было несколько причин, вздохнула женщина. У нас в КСИ, точнее во всех высших эшелонах, Тут же образовался раскол. В приложениях при протоколе были выводы и теории нескольких именитых ученых, в том числе и тех, что работали в стигме. В них были описаны предположения, что вместе с уничтожением зон будут уничтожены все неосапианты на планете. Наш канал, связь с энергией, наши источники просто прекратят работать. Понял? Дайте догадаюсь, то есть раскол между обычными людьми, желающими сохранить контроль от страшных нас и теми из неогенов, которые достигли серьезных позиций, так верно кивнула ржа. Умирать никто не хочет, но государственную машину не остановить. Притормозить? Да, смогли. И только потому, что Валиячи пообещал выход, возможный выход, в центре дремучего, Как и в остальных зонах, есть нечто, излучающее энергию. Образование, возникшее с самого начала. Стигма хочет создать подобное искусственно. «Это с помощью Васи, что ли?» – догадался я. «И «Именно, Изотов, хоть что-то ты сегодня угадал. Помнишь, я когда-то говорила, что Данко из той же группы особо непонятных, что и ты» Женщина жестко посмотрела мне в глаза. Так вот, он, если верить всем, включая нашу молоко, более совершенная версия чистого. Некто максимально близкий к эталону того, что могла бы породить зона. Он же ничего не может, удивился я. Ну, голова горит и все. Вот поэтому мы с тобой отбойщики. А Нина, умница, поведала мне бывшая начальница. Витя. Васе не нужно есть, пить и дышать. При этом у него совершенно здоровое, невероятно быстро восстанавливающееся тело. Он ничего не может, да, но при этом производит энергию и материю из ниоткуда. Его связь с этой хернёй в дремучем максимально сильная. Диспозицию я понял. Витя плохой, Витя дурак. Витя подёргал народ за яйцы в надежде на справедливость. Народ решил, что это ему никуда не упало. И вообще, товарищ Изотов в паре с прогностом слишком опасный. Поэтому давайте закругляться. Тем более, что дела в нашем любимом СССР просто вообще от как хорошо. Ну что, неогены сдохнут. Так это неплохо. Их всего полсотни тысяч на весь мир. Да и как только они отбросят коньки, если вообще отбросят. Наличная сила... И ресурсы государства актуализируются еще больше. Простые советские неогены, Ксюхи, такого расклада не поняли всем сердцем. И пошли дружить в десны с Валиачи, который хоть что-то обещает. А почему так? А потому что шахты межконтинентальных ракет на обнуление этих самых зон находятся под ограничителями. Туда не доберешься. В общем, хаос, развод и девичья фамилия. Соколиной-старшей получилось все еще интереснее. Ей, как оказалось, отдали прямой приказ на устранение всей моей группы. Захват проекта Данко и передачу ее из рук в руки той самой Машке, которая в тот момент прыгала в краденом самолете по моим следам. Товарищ майор на приказ приложила руку к козырьку, спросила разрешение исполнять, а затем ушла. Печатая шаг Вскоре после этого из Стакомска Стартовал какой-то современный Стелс-самолет Упорхнув в неизвестном направлении На борту должны были быть Когти вместе с окалиной Но их не было, а была полотенца Вжух! И прогноз-то нет Сама же ржа Скрыться не могла банально Из-за своих людей У когтей семьи, дети Жизнь Попробуя она раствориться посреди нигде, вышли бы на них, начали бы потрошить. А так, засадив майора в клетку и добившись от нее чистосердечного признания, что остальные стакомовские чистильщики, ни при чем, люди не нашли ничего лучше, чем держать ее в копниме, морить голодом и пытаться допрашивать. Очень аккуратно, потому что товарищ прогноз, Сильно обиженный за маму Может плюнуть в кашу кому угодно Насрать тоже Ну, метафорически Юленька у нас безотходная И не жрет Идеальная женщина Пока в высших и прочих кулуарах власти Стоял сумбур и вечная русская Кто виноват, что делать Самолет с Юлькой Появляется там, где совсем не надо Забирает оттуда шестерых наших призраков а затем вновь скрывается в неизвестном направлении. Финит ля комедия, вальячий в истерике, угрожает всем, чем можно и нельзя. В Кремле и прочих местах обитания высоких умов стоит полный бардак. И плач Вавилонский, чтобы ты понимал масштабы каши, которую заварил Изотов, намекну Пока меня держали в Стокомске, причем в моем же институте, Его пытались взять штурмом пять раз. Причем каждый раз силовики, подчиняющиеся разным новообразованным фракциям. Юльку кто-то просто хотел. Кому-то я была нужна, как рычаг влияния на тебя. Кому-то на Юльку. Кто-то просто хотел меня убрать. В бункере, откуда ты меня вытащил, рулила фракция терпил, решивших буквально лечь под валиячий. «Важно то, что все держится на одном тоненьком волоске, этом долбанном итальянце, разыскивающем Васю. Все остальное у него готово». «То есть, что хотят те, у кого пальцы на кнопках запуска?» «Решил прояснить я для себя важный момент. Они хотят рукотворную зону Витя, новую, одну, только для нас». Может быть, немножко для КНР. Понимаешь, общеполитическая обстановка для нас и так сейчас хуже некуда. Поэтому такой финт при имеющихся сдерживающих факторах может пройти. Не говоря уже о твоей машине. Товарищи из КНР поделились документацией и первичными наработками, теориями там, понимаешь, взглядами в будущее. И теперь все в Кремле жидко срут при упоминании твоего имени. С точки зрения нормального патриота, ты просто подарил весь мир Китаю. Не скажешь, кстати, почему? Дураки потому, что безразлично фыркнул я. Нелла Аркадьевна, для адекватного анализа нашей разработки требуется адекватная рабочая группа. Можно сказать, новый институт не будет никакой повальной китаеизации. Но хоть за человечество выдохнуть могу. Впервые нормально улыбнулась блондинка. Остались мелочи. Будет плохо, больно и стыдно. Но в конечном итоге человечество объединится. Продолжил я, стирая у нее эту улыбку. Страны исчезнут, останется один язык. Религии, идеологии, традиции, наследственность. Все это исчезнет под влиянием оптимизации, до да всего подряд. Оптимизации человечества. Я этот процесс могу назвать более четким термином «дефрагментацией», но он вам ничего не скажет. В погоне за удобством, за эффективностью люди сами изживут все предрассудки и мешающие всей расе мелочи. Твою мать, Витя, бля! Я слышала почти то же самое от главного истерика. Тут же взбесилась блондинка. Как его? Огорнова, мать его! Он то же самое говорил, что твоя машина просто уничтожит все хорошее в людях, в мире, в стране. Пи***ел он, как Троцкий, отмахнулся я. Ничего подобного. Объясню, как для ребенка. Вы уж извините. Вот вы, Акалина Нелла Аркадьевна, Офигенный организатор и командир. Недаром на таком высоком посту работаете и доверием пользуетесь. Но вот убили вас, а другой такой красивой, сильной и опытной женщины нет. А может и есть, но потенциально. Система в будущем будет решать все три варианта. Заботиться, чтобы вас не кокнули. Раскрывать возможные потенциалы. Находить нужных людей на нужные места. Она сама по себе никого не поработит, наоборот, станет бессмертным другом и поддержкой каждому отдельному человеку. Советником, бухгалтером, психиатром, аналитиком, папой или мамой, если будет необходимо. Она не злой не добрый господин, вообще не господин и не тиран. Самое страшное, что она будет творить, так это запрещать людям использовать к своей выгоде несовершенства управляющих ими систем. Коррупция, злоупотребление властью, наместничество, откаты, непотизм, любые гнилые схемы. Наша страна хотела воспитать нового человека, хорошего, честного, самоотверженного патриота. Эта инициатива обречена на провал. Вы сами прекрасно это понимаете. Наше изобретение – в будущем станет нечеловеческим разумом, который будет бороться с человеческими грехами, не даст любым уродам оставаться безнаказанными. Вот и все. Товарищ майор, слушая меня с чрезвычайно серьезным лицом, молчала аж три минуты, а потом непринужденно задала вопрос, заставивший меня поперхнуться. «То есть мне можно отпустить кнопку детонатора?» «Это когда я вам начальством стал?» — хрюкнул я. «Хотите, держите. Хотите, отпускайте. Можете даже нажать. Я что-то вообще не вижу, что могу в такой ситуации сделать. Да даже не знаю, сколько мне жить-то осталось». Внутри нехило так подпекает. «Паршиво!» — процедила моя бывшая начальница, действительно извлекая из-под задницы какую-то небольшую коробку с кнопками. Тогда, Виктор Анатольевич, давай решать здесь и сейчас, что будем делать. Потому что, товарищ Симулянт, первое, что мы сделаем, так это возьмем штурмом НИИ Сукорс, доберемся до Нинки и попросим ее тебя обследовать. После заключения сделки Валиачи передал в качестве гаранта имевшиеся у него сведения о неогенах с искусственно раскаченным источником то есть о биобомбах. Мне об этом потрудились сообщить при попытках перевербовки, но не суть. Суть в том, что после Нинки у нас шанса не будет спокойно сесть и все обговорить. Понять, что делать, мы должны здесь и сейчас. А какие есть варианты, спокойно спросил я. Ни одного не вижу. Два с одинаковым исходом. Глубоко вздохнула богатырская блондинка. Либо мы пытаемся устранить вальячий, либо данку. Юля сказала, что в случае смерти первого шансы отмены протокола уничтожения зон 11%, а если Васю — 45%. Итальянец, оказавшись в безвыходном положении, способен достать из кармана козыри, которые смогут переубедить тех, у кого пальцы на кнопках. «Значит, одиннадцать», — твердо ответил я. «Мир недостоин и одной слезинки младенца, а Изотов?» Не споря, мрачно спросила женщина. «В такой ситуации да», — твердо ответил я. «Я разговаривал с Валиячей лично. Тогда при нашей беседе он называл то, что задумал проектом. Ему, Нелла Аркадьевна, очень нужно было меня убедить, «Сдать данку Очень. Но он не раскрыл никаких деталей, ничего не обещал. Только одно, что Василию не будет причинен вред. Я очень сомневаюсь, что задуманное этим итальянцем осуществится так, как он предполагает. Я очень сомневаюсь, что он собирается открыть искусственное, чтобы там ни было. Приговорить ребенка в ситуации, когда ничего не ясно и кругом бардак». «Это высшая степень некомпетентности и увеличение энтропии. Лучше я убью одного виноватого итальянца и уменьшу энтропию в целом». «Речь идет о жизни Юльки, о жизнях твоих девчонок, друзей, всех. Я это понимаю, товарищ майор». Спокойно отреагировал я на повышенный тон приходящий в себя женщины. «А вы понимаете, что в мире ничего не изменилось с тех пор, как уничтожили африканскую зону. Совсем ничего. Совсем, совсем, совсем ничего. Вот это точно. Вы готовы убить ребенка ради предположений? Я не дам, точка. Так что давайте не будем плодить сущности. И мы не стали. Акалина раздобыла среди ящиков в землянке огромную рацию, включила ее, отдала несколько коротких шифрованных распоряжений После чего мы выпили еще немного чаю, а затем полетели назад, в Стокомск. Конечно, в мире может стоять дикий шухер. Везде могут грызться, строить планы, сочинять стратегии и создавать союзы. Но все это – игры старого мира. Сейчас мы были на войне, где все Homo sapiens, несмотря на их ракеты, секретные протоколы и танки, все они были зрителями. Или судьями. мы летели на войну без людей нашу войну.